Интересные факты о губах Наиболее толстые вздутые губы и прохелия, это выступ вперед, характерны для экваториальной негроавстролоидной расы. Европеоидам свойственен вертикальный профиль губ. Наиболее тонкие губы встречаются у некоторых народов на севере Европы и Азии. С возрастом уменьшаются толщина губ и прохелия, увеличиваются высота верхней губы. и ширина рта. В эпоху черно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому дикторш и актрис гримировали зелеными румянами и помадой. Губы человека в сотни раз чувствительнее, чем кончики пальцев. Настоящий поцелуй способен увеличить частоту сердцебиения до ста. и более ударов в минуту. Причина в их особо тонком клеточном слое. Даже кожа лица, которую тоже считают довольно нежной, насчитывает 16 таких слоев, а у губ их только от трех до пяти. Заячья губа один из распространенных, но хирургически исправимых врожденных дефектов. На две с половиной тысячи новорожденных фиксируется один такой случай. Женщины из африканского племени Мурси растягивают себе нижнюю губу и вставляют туда деревянные тарелки. Это считается пиком моды и эталоном красоты в племени. Двадцати двухлетняя жительница Санкт-Петербурга Кристина Рей потратила более тысяч долларов на 100 инъекций силикона, в результате которых девушка стала обладательницей самых больших губ в мире. Герпес на губах – это не простудное заболевание, а самый настоящий вирус. Во время поцелуя, улыбки или смеха в губах сокращается до 15 мышц. Многие животные, такие как обезьяны, собаки, лошади, канадские дикобразы и даже некоторые рыбы, целуются в губы. Согласно соцопросам обладательницы самых вызывающих зависть губ Анджелина Джоли. Чтобы создать загадочную улыбку Моны Лизы, Леонардо да Винчи потратил около 12 лет. Железы, находящиеся на границе губ и во рту, во время поцелуя вырабатывают вещества, усиливающие наше желание.